«Привыкай, Егорушка, уже сейчас, что жизнь твоя никогда не будет простой». Бабушка шумно вздохнула и потрепала его по русым волосам, а потом не выдержала, склонилась над его головой и припала к ней губами. Егор любил, когда она так делала. В такие моменты он чувствовал особенную близость с единственным родным человеком. Недавно ему исполнилось 14. Уже не ребенок, но еще и не мужчина, хоть природа и наделила его особенной силой. Уже давно он выполняет всю тяжелую мужскую работу по дому, видит, какое удовольствие доставляет это бабушке, да и ему это позволяет отвлекаться от грустных мыслей. А печалиться есть от чего. Примерно лет с десяти он начал понимать, что чувства его постепенно обостряются, сразу все. Он стал улавливать малейшие запахи. Поначалу они сплетались в отвратительный букет из-за разнообразия, пока Егор не научился их разделять. Вот баба Вера, чей дом находится через несколько дворов, правее от ихнего, печет хлеб, пряный запах приятно будоражит обоняние. Если бы фёдор живущий бобылем на краю деревни, опять не кидал в костер пластиковые бутылки, которые отвратительно воняют, в лесу сдохла леса, запах разложения в с прением осенней листвы отчетливо доносится даже с такого расстояния. От удушливой смеси его мутит, внутренности выворачиваются и в вознурительной рвоте». Бабушка вели тренироваться, делить запахи, словно складывающих по полочкам. Получается не сразу, но в итоге он привыкает к этой своей особенности. Сложнее маскировать обострившееся зрение. Трудно не пялиться на соседку по парте, заметив ее нарядную на другом конце самой длинной в деревне улицы. Такая замухрышка обычно, она выглядит, как принцесса, собравшись на свадьбу сестры. А когда в лесу прошмыгнет заяц, Егор с Сапушки улавливает шелест листвы и запах этого зверька, каких усилий ему стоит не броситься вслед за шустриком. Но тяжело было только первое время, потом он привык к тому, что не такой, как все, и на протяжении четырех лет больше с ним не происходило ничего необычного. Пока ему не исполнилось четырнадцать, и впервые в жизни его потянуло в лес такой силой, что противостоять он был не в состоянии. В тот день он проснулся еще до рассвета, и это летом, когда светает очень рано. Даже петухи деревенские те спали на своих насестах. Бабушка не колготилась на кухне, ненароком гремя посудой. Воздух застыл в предрассветной духоте, как это часто бывает в разгар лета. Занавески на открытом окне замерли в ожидании малейшего дуновения. Егор пробудился как от толчка, как не уговаривал себя глаз сомкнуть, больше так и не смог. Сон испарился, несмотря на то, что лег он поздно, в школу идти не нужно. Сам бог велел подольше поваляться в постели, так нет же, дискомфорт погнал его из кровати. Тело ломило, как после изнурительной нагрузки, мышцы выкручивало и со страшной силой тянуло выйти на улицу. Он даже не стал тратить время на одевание, лишь натянул легкие шорты. Бегом бросился во двор, за калитку, помчался по деревне, словно предрассветный ураган. Захотя его кто-нибудь остановить в ту минуту, не смог бы, оказался бы сметен его скоростью. Остановился Егор лишь на лесной поляне, понимая, что с телом его творится что-то неладное. Резкая боль скрутила его и согнула пополам, как оказался на карачках, даже не понял. Только прямо так рванул в лес, да с такой скоростью, что ветер свистел в ушах. Он даже не запыхался, когда резко затормозил, и лес прорезал пронзительный вой. «Волки!» и только тут он понял что сам же и издал этот звук опустил взгляд и разглядел лапы покрытые бурой отливающей рыженой шерстью так егор первый раз обернулся когда ему исполнилось четырнадцать тогда он пробовал в лесу три дня наслаждаясь вновь обретенными навыками ему нравилось все во стократ усилившиеся слухы обоняние скорость свобода он учился выслеживать добычу подкарауливать ее и бросаться из засады На крупных зверей не нападал. Инстинкт подсказывал, что он мал еще, да и в одиночку вряд ли справится. Но Зайцев отлавливал лихо и лакомился их свежим теплым мясом. Он четко осознавал, что остается человеком, но в волчьей шкуре. Еще он понимал, что зверем быть гораздо удобнее. Нередко слух улавливал других волков, но желание приблизиться к ним Егор не испытывал. Хоть и знал точно, что эти тоже чувствуют чужака на своей территории и ведут себя настороженно, выжидают. Он почувствовал, когда пришло время возвращаться. Снова потянуло к людям, к бабушке. Как она там, волнуется, наверное. На рассвете из леса выходил совершенно голый и резко повзрослевший подросток. К дому пробирался, прячась в кустах, если замечал на горизонте кого-нибудь из односельчан. Бабушка уже не спала, ждала его на кухне. — Знала, что сегодня вернешься, — заговорила она будничным тоном, когда он вышел из бани, смыл за себя запах зверя. Полнолуние закончилось. Завтракать будешь? Нет, голода он не испытывал. Во рту еще до сих пор сохранялся привкус свежей крови. А вот поговорить с единственным человеком, который мог ему все рассказать, необходимость назрела. Про своих родителей Егор знал только, что уехали они. Едва он родился. Как-то говорить об этом у них с бабушкой было не принято. Видел Егор, что тоскует она. Замечал, как по вечерам подолго смотрит на их фотографию. Но вопросов не задавал. Да и не помнил он их, а бабушку любил больше всех на свете, она была его семьей. Но сейчас он почувствовал потребность узнать всю правду. «Расскажи мне о маме с папой», — попросил он. Бабушка даже не удивилась такому вопросу, лишь вздохнула тяжело. Видно, до сих пор ее это ранило, не позволяло забыть. «Ох, Егорушка, вот и пришло время все тебе рассказать. Как бы я ни оттягивала этот момент, а жизнь берет свое». Она опустилась на стул напротив внука, подперла рукой щеку и внимательно посмотрела на него усталыми глазами, словно все еще колеблись. «Мамка твоя, моя Леночка, повстречала папку, когда едва ей исполнилось восемнадцать. Совсем девчонка еще была, вернее пацанка». Грустно улыбнулась она, и взгляд ее заволокло воспоминаниями. «Все с мальчишками местными бегала, с девчонками и не дружила вовсе». А как повзрослела, да поняла, что уже неприлично с пацанами гуртом ходить, стала все больше уединяться, в лес захаживать. Там и встретила она Ивана. Он выследил ее, нашел по запаху, потому как предназначалась она ему. Бабушка замолчала, а Егор пытался переварить смысл его слов. Отец выследил мать. Получается, он волк? давнучок твой отец — волк-перевертыш, и способности свои ты унаследовал от него. В то время здесь целая стая жила таких перевертышей, и волков в наших лесах водилось очень много, пока их не начали истреблять. Трудно обвинять в этом людей, большой вред они наносили хозяйством. Не стая, где жил твой отец, нет, они-то как раз понимали поболее, а остальные... Бабушка замолчала, собираясь с мыслями. Родила тебя, Леночка, незадолго до этих событий, а потом стал вопрос, что должна стая покинуть наши края. Тогда отец твой обратил мать-волчицу, и они ушли отсюда, далеко-далеко, так и остались мы с тобой вдвоем, на всем белом свете. Вот, значит, как. Первый раз Егор думал о своих родителях неотстраненно, а как о живых людях, вернее, волков, имеет ли право он осуждать. Мать дала ему жизнь и выбрала любовь. Отец наградил редким даром — оборачиваться в волка. Ему нравилось это, несомненно, нравилось. Ни разу в жизни он не чувствовал себя настолько свободным, как эти три дня в лесу. Может, все случилось так, как и должно было случиться? Они еще долго говорили с бабушкой тогда, сидя на кухне. Егор впитывал ее рассказы об отце с матерью, как губка, сохраняя все в памяти навсегда. — Да и она была рада вспомнить горячо любимую дочь, которую знала так мало. Вряд ли они свидятся еще когда-то, говорят, кто выбрал жизнь зверя, постепенно утрачивает человеческие качества. А вот этого Егор точно не хотел, поэтому и решил тренировать свой дар. Время шло, Егор взрослел. К двадцати годам он превратился в красивого, стройного мужчину. Ничего особенного ему для этого делать не пришлось, разве что помогать бабушке по хозяйству. Мускулатура его развивалась год от года, и в лесу он стал пропадать все чаще. Зверя в себе он контролировал полностью, обращался только тогда, когда хотел этого. Беда в том, что желал он этого все чаще и сильнее, и бабушка не могла не замечать этого, переживала сильно, хоть и виду не подавала. После школы Егор не пошел учиться дальше, решил остаться в деревне, открыл свою кузницу и зарабатывал понемногу. Получалось неплохо и без клиентуры не простаивал. Правда, народ поговаривал, что странный у них в округе какой-то кузнец, пропадает по несколько дней. Но дальше разговоров дело не шло, и никто на него не косился, разве что девушки, на которых он совершенно не обращал внимания. Они ему проходу не давали, пытались завлечь в свои сети. В лесу волчицы одолевали, хоть он и держался в стороне, не примыкал ни к одной из стаи. Его даже побаивались собратья, лютым он считался волком. но на открытый конфликт не выходили, уважали его желание быть одиночкой. Примерно в то же время появилась у него еще одна особенность исцелять животных, и чувствовал он чужую боль на расстоянии, когда был в образе зверя. А стоило ему обернуться в человека, как руки его обретали способность исцелять. Достаточно было прикоснуться к раненому животному, как тот уже становился здоров. Бывали, конечно, случаи, когда он терпел неудачу, но это случалось, если рана была смертельной. Голод свой Егор тоже научился держать в узде, лишнего в лесу не брал, только необходимое, выбирая слабых особей. Так ему диктовали инстинкты и человеческий разум.